Глава 14. Гоа. «Ляль, мы летим на Гоа! Смотри, вот билеты!» – завизжала Наташа, когда я пришла в номер нашей задрипанной гостиницы, прошмыгнув через заднюю лестницу тадж-отеля. «В смысле? Откуда? Откуда ты взяла билеты?» Я стояла, широко раскрыв глаза и смотря на свою фамилию в распечатанном билете «Мумбай Гоа». «А Гарвал нам купил, представляешь? Я просто пару дней назад сказала, что мы мечтаем посмотреть Гоа, и вот...» Наташа выхватила мой билет из рук и стала обмахивать себя как веером. А остановимся мы там в апартаментах какого-то делового партнера огорвала. Но он вроде не индус, а турок. Денег с нас за проживание не возьмут. Мне кажется, такое могло случиться только в Индии. Это был подарок? Гостеприимство? Аванс за будущую работу? Я не задавала себе этих вопросов, а просто с благодарностью принимала такие подарки судьбы. Раньше я бы сказала что-то типа «Да ну, так не бывает». А теперь меня уже ничто не удивляло. Захотели на Гуа, полетели на Гуа. Это Индия, детка, тут свои принципы и законы. Чувство радости сменилось где-то внутри меня на странное опустошение и грусть. Я вдруг подумала, что оставлю своего улыбчивого Воротки, Пронава, и мне его будет не хватать. Я подумала об этом, но, видя, как радуется подруга и предвкушает поездку, вслух свои мысли не сказала. «Если ты чего-то хочешь, то весь мир будет способствовать тебе в исполнении мечты. Это действительно так». В тот же день нам пришла смс от Кудрявого. «Девчонки, вы обратно в Дели не собираетесь?» «Нет, мы пакуем вещи и летим тусить на Гоа. Ты не собираешься на Гоа?» «Вау, круто! Там сейчас мой друг с компанией. Дайте его номер? Он знает там самые классные места». «Что такое Гоа?» Каждый решает для себя сам. Юг этого индийского штата привлекает степенных буржуазов всего мира. Там невероятная тропическая красота, звучащая напевами из восточных сказок. А север? Хм... Скажем так, это больше неформальные развлечения, хиппи и мбунтарский дух. Забавно, что многие называют штат Гоа «страной в стране». Там любят отдыхать не только приезжие, но и сами индийцы. В «Толстом путеводителе», с которым мы не расставались, было сказано, что Гоа – это королевство эклектики – Полуразрушенные промзоны, раскрашенные в яркие психоделические узоры, величественные форты, роскошь, старина, яркость и неформальность идут рука об руку. Мечети, католические соборы, индуистские храмы стоят чуть ли не стена к стене. На фото в путеводителе был шикарный молочно-ванильный пейзаж с зарослями пальм и голубой водой. Подпись стояла «Пляжи юга славятся своим белым песком». Я живо представила себя в ярком купальнике и развивающемся по ветру Парео, потягивающей какой-нибудь ананасовый фреш на веранте пляжного кафе. Да, мы летим на Гоа. Утром мы позавтракали какими-то фруктами, посчитав, что лететь всего час, а там уж нас встретят и накормят. Однако авиакомпания «Индиго», как и в прошлый раз, задержала наш рейс сначала на два часа, а потом мы еще час сидели в самолете и ждали разрешения на взлет». «Боже, какие мы были голодные! Я до сих пор помню то урчание в животе и невозможность достать еду. Если мне не изменяет память, на борту тоже ничего не продавалось. Рейс слишком короткий». В аэропорту нас встретил деловой партнер нашего Агарвала, типичный турок среднего возраста, который тут же начал щебетать, что Гоа не хватало таких красоток, и нам срочно нужно это исправить. «Но сначала давайте что-нибудь перекусим, мы очень голодные с дороги». А, «Боюсь, это невозможно», — ответил нам Бора, так звали Турка. «Это почему?» «Днем тут все рестораны закрыты. Но ну вы не волнуйтесь, мы что-нибудь купим в магазине. Я не дам моим гостям умереть с голода». Гоа с первого взгляда показался мне большой деревней. Песчаные дороги, какие-то дикие деревья по краям и немного странновато одетые люди. «Неужели это именно тот Гоа, про который с упоением рассказывают?» мелькнула мысль в моей голове и оставила легкий осадок разочарования. Надо было остаться в Мумбае. Чави нам рассказывала, что бывать в Индии и не посетить Гоа – это преступление. Еще она говорила, что на Гоа знают толк в развлечениях. Но не могла же она обманывать. Мы купили какие-то фрукты прямо в лавке у дороги и пошли гулять в ожидании открытия какого-нибудь более-менее приличного ресторана, в котором можно было бы полакомиться морепродуктами. Наши турецкие друзья очень нахваливали Мариот. А вы знаете историю места Гоа? Кстати, многие говорят «в Гоа», а другие «на Гоа». Но ведь это же не остров, а штат. Так как правильно? И так, и так. «В Гоа» будет означать «в штате Гоа», а «на Гоа» — «на побережье Гоа». Так что оба варианта верны, А то многие знатоки любят блеснуть эрудиции, но, увы, они не правы. У места под названием «Гоа» есть очень интересная и долгая история. Не буду ее целиком переписывать. Кому интересно, тот может сам почитать в Махабхарате или погуглить в интернете. Вообще, название Гоа происходит от древнего гамантак, что значит «плодородная земля». Это место было облюбовано богами с незапамятных времен, а потом очень долгое время все побережье принадлежало Португалии. Даже когда Индия перестала быть колонией Великобритании, Гоа продолжала быть во власти чужой страны. И только в год моего рождения, в 1987, тысячи гуанцев отпраздновали в столице Панаджи, Долгожданное провозглашение Гоа 25-м штатом Индийского Союза. Место, где нам предложили остановиться, было очень уютным. Небольшой жилой комплекс с красивым бассейном, который пустовал. В январе было прохладно купаться. «Ничего не знаю, я плаваю каждый вечер. Только комары атакуют», — смеялся Бора. «Да, комаров у воды было действительно много. Но побывать на курорте и не искупаться — это точно преступление». Я прыгала в ледяную воду с разбега, и она уже не казалась такой холодной. Воздух не отдавал прохлады, а был скорее влажно-тянучим и липким, как взбитый мед. Он пах морской водой, маракуей и табаком в с марихуаной. Очень специфическое сочетание, скажу я вам. Вода освежала, и мне не хотелось из нее выходить. Наверное, я просто устала с дороги, завтра мне тут понравится, думала я, но это противное чувство разочарования не покидало. Надо было остаться в Мумбаи и поцеловаться с пранавом. Неожиданно я поймала себя на этой мысли. Когда я поднялась в квартиру, первое, что я сделала, написала смс, но не про Наву, а Алту. Это была дежурная смска в духе «Как твои дела? Я на Гоа». Возможно, я написала что-то еще, я не помню. «Котенок, я по тебе скучаю. Когда ты приедешь?» Пришел вполне обычный ответ от него. «Я не знаю, обратные билеты еще не покупала. Я сообщу». «Без тебя холодно в нашей кровати, а продавец булочек спрашивает, почему я стал приходить реже». Алту знал, за какие веревочки нужно дернуть, чтобы мое сердце, марионетка в его руках, отозвалось. Но я неожиданно для себя поняла, что эти трюки больше не работают. На какой-то момент что-то кольнуло в душе, будто пианист нажал на клавишу, но палец сорвался, и вместо стройного начала сонаты получился какой-то нервный и некрасивый звук. Мне почему-то захотелось заткнуть уши. Следующее утро встретило нас духотой и липкой влажностью, такой, что после душа сразу хотелось снова помыться. Я уговаривала себя дать Го еще один шанс. По взгляду Наташи я поняла, что она тоже борется с каким-то разочарованием. Разочарование — странная штука. Мы сами что-то себе придумываем, очаровываемся своими мыслями, а потом расстраиваемся, что реальность не соответствует идеальной картинке в голове. А почему она должна соответствовать? и как действительность может соответствовать представлениям каждого человека о том, как должно быть. Тогда, получается, каждый должен жить в своем мире, своей собственной реальности. Разочарование может накрыть лавиной, а может поселиться червоточиной и грызть изнутри. Я старалась гнать от себя это противное чувство, обманываясь, что его нет и в помине. Но разочарование, как назойливая муха, возвращалось обратно и жужжало у меня в висках. Почему до сих пор никто не придумал спрей или липкую ленту-ловушку для разочарований? Я не понимала, хочу ли я вернуться к Алту. Я чувствовала, что что-то во мне изменилось, но и очаровываться мечтами о прогулках на мотоцикле по набережной Мумбая, обнимая пранава сзади, мне было страшно. Я боялась снова себе что-то нафантазировать, напридумывать, улететь высоко на седьмое облако, а потом больно с него упасть. Я уже умудрилась обжечься с Акаши. «Господи, что я делаю? Зачем мне это все? Неужели быть в кого-то влюбленной и кем-то очарованной такая необходимость?» Грузила я себя мыслями, пока Наташа не вернула меня к жизни. «Хватит грузиться, собирайся, мы пойдем на пляж. Кудряшкины друзья ждут нас в баре есть орешки». Наташа была легка на подъем. У нее не было отношений, она не занималась самоедством, а получала от настоящего момента 200%. Удовольствия, выгоды, положительных эмоций Я старалась учиться у нее относиться ко всему проще Они ждали нас на Северном пляже Серый песок, неприглядного вида вода кирпичного цвета И бар, похожий на сарай с открытой террасой Боже, где мы? Куда они нас позвали? Вроде приличные парни должны быть Наташа на минуту широко раскрыла глаза в недоумении Но тут уже я сказала ей Расслабься и получай удовольствие Но не понравятся они нам, уедем домой, делов-то Компания оказалась большой и шумной. Несколько девушек нашего возраста и парней, некоторые сидели в обнимку и громко смеялись. Я оглядела компанию и встретила взглядом с ним. Высокий молодой человек спортивного телосложения с густой челкой и харизматичной бородкой смотрел на меня глубокими карими глазами, которые очень напоминали щенка. Несколько секунд глаза в глаза схватило, чтобы поймать какой-то электрический импульс. Он смотрел на меня, а я на него, и мне абсолютно не хотелось отводить глаза. «Тут свободно!» — улыбнулся он и пригласил жестом сесть рядом. Меня затрясло где-то внутри, сердце заколотилось, как тогда, с Акашем. Я села рядом, Наташа в другом конце компании. Ребята были одеты просто, но ярко. Девушки напоминали индийских хиппи. Они постоянно шутили и расспрашивали нас о том, что мы делаем на Гоа и куда успели сходить. Мы вчера только прилетели из Мумбая. О, круто, ну тогда у вас все впереди. Гоа – это невероятно, вам понравится. Прошант, так звали молодого человека рядом, не следил за общим разговором и расспрашивал меня о жизни. Мы сидели со всеми, но как будто бы отдельно ото всех. Каждый раз, задавая вопрос, он смотрел на меня своими огромными щенячьими глазами, в которых мне хотелось утонуть. Я чувствовала, что я под действием гипноза. Хлопала ресницами как можно реже, мне не хотелось упускать ни секунды его пристального взгляда. Мне показалось, что я в тот день рассказала ему о себе все, если не больше. «Мы еще увидимся», — сказал он твердительно на прощание, а я никак не могла вернуться к реальности. «Алту, Акаш, Пранав, Прошант — все эти мужчины вызывали во мне смешанные чувства». Никого из них я не любила, но все они дарили яркие эмоции. Со всеми хотелось быть разной и каждый раз окунаться в чувства с головой. Я не узнавала себя, и мне было волнительно. Я чувствовала себя в парке аттракционов, бегущей с одной американской горки на другую, зависимая от адреналина и жаждущая новых, еще более острых ощущений. Я вертела телефон в руке и думала, кому из них написать. Но пронав из Мумбая передел меня. «Сладкая, ты когда прилетаешь? Поедем кататься по набережной? Закат такой красивый, но без тебя чего-то не хватает». Я согласилась, но у самой из головы не выходили карие глаза. «Мы увидимся». Как уверенно он это сказал. «Значит, точно увидимся». Прошан тоже жил в Мумбаи. На Гоа мы пробыли три дня, не больше. Честно, нам было скучно, и мы решили вернуться в город индийского кино». Нагоа невероятно вкусные ананасы и свежайшие орешки кешью. Вы просто обязаны их попробовать в последний день», сказали в один голос наши турецкие друзья, и мы заскочили на рынок, чтобы купить с собой этих лакомств. Ананасы действительно были волшебные. Сочные, сладкие, тающие во рту. Я не знаю, сколько мы съели, но на утро вместо губ у меня была кровавая рана. Кислота экзотического фрукта их разъела и захватила язык в придачу. Мне было больно даже пить воду. Самолет до Мумбая был утром. Мы спокойно прошли регистрацию, сдали свои сумки и пошли к нашему выходу. Тогда я впервые увидела настоящую звезду экрана в солнцезащитных очках на расстоянии в паре метров от себя. Ритик Крошен летел нашим самолетом в бизнес-классе. «Наташ, посмотри, это же он!» «Кто он?» — сказала подруга, оживленно оглядываясь по сторонам. «Ритик! Рошан! И в печали, и в радости! Фильм! Актер! Знаменитый!» Я так волновалась, что толком не могла объяснить ей, кто это и почему я так волнуюсь. «Не знаю его. Ну, прикольно, мы летим со звездами». Почему-то я постеснялась подойти и взять автограф, а селфи были тогда не приняты. Но тот факт, что я увидела этого красавчика, заставлял мое сердце биться с бешеной скоростью. «Мы сели на скамейку в ожидании нашего рейса, но меня не покидало чувство, что за мной кто-то наблюдает. Я повернула голову и увидела щенячьи глаза. На скамейке у стены сидел Прошант и улыбался мне. «А я думал, ты меня не заметишь. Я же сказал, что увидимся. Вы тоже устали от Гоа?» «Спонтанно решили улететь», — ответила я и смущенно улыбнулась. «В Мумбаи много дел. Может, посовисаем вместе в клубе сегодня ночью? Что скажешь?» Я посмотрела на Натали, — Она утвердительно кивнула, но добавила, «Если ты придешь с другом?» «Само собой, разумеется! А вот и он!» Ответил Прошант и показал движением головы на своего приятеля, который возвращался на свое место. «Слушай, а что у тебя с губами? С кем это ты целовалась, а?» И глаза попытались принять такое серьезное выражение, что я прыснула от смеха. «Не поверишь, с ананасом!» От приступа хохота я схватилась за живот. Мы сидели и заливисто смеялись, как ненормальные. Какая-то совершенно дурацкая шутка, но я чувствовала, что мы с Прошантом на одной волне. «Слушай, а как будет на хинде котенок?» — спросила я его, когда приступ смеха затих. «Билли, а тебе зачем?» «А я буду тебя так называть. Билли, мне нравится». «Но почему котенок?» «Потому что у тебя взгляд маленького щенка». Я снова засмеялась, а он подхватил. «Ты мне нравишься!» — хочешь от хохота, сказал котенок Билли и пристально посмотрел мне в глаза. Успокоившись, повторил снова. «Ты мне точно нравишься!»